Глава 15. Расследование продолжается. «Не могли бы мы немного побеседовать с вами, мистер Кэндал?» «Конечно!» – сидевший за письменным столом Тим отодвинул в сторону бумаги и предложил вошедшим сесть. Его лицо было печальным. «Как идут дела? Удалось вам что-нибудь выяснить? Здесь словно поселилась смерть. Все хотят уезжать, расспрашивают об авиарейсах. А ведь все как будто шло как надо. О, боже, вы и представить не можете, что эта гостиница значит для нас, Молли. Мы ведь вложили в нее все, что имели». «Я знаю, вам сейчас очень тяжело», сказал инспектор Уэстон. «Не думайте, что мы вам не сочувствуем». Если бы все можно было поскорее выяснить, вздохнул Тим. Это негодная девчонка Виктория. О, конечно, я не должен так говорить. Она была неплохой девушкой, но... Но ведь здесь может быть совсем простое объяснение. Например, какая-нибудь любовная интрига. Возможно, ее муж Джим Элис не был ее мужем. И они казались весьма спокойной парой. Если бы только удалось поскорее все выяснить, повторил Тим. «Простите, вы, кажется, хотели меня спросить о чем-то?» «Да, о вчерашних событиях. Согласно медицинскому свидетельству, Виктория была убита где-то между половиной одиннадцатого и полуночью. При сложившихся обстоятельствах алиби будет не так-то легко установить. Все ходили взад-вперед, танцевали, прогуливались. Это очень затрудняет дело». «Очевидно. Но значит, вы уверены, что Виктория была убита кем-то живущим здесь?» «Ну, мы должны исследовать подобную возможность, мистер Кэндалл. Сейчас же я хотел спросить вас о заявлении, сделанном одним из ваших поваров». «Каким? Что он сказал?» «Насколько я понял, он кубинец». «У нас два кубинца и один пуэрториканец». «Этот человек, его зовут Энрике, утверждает, что ваша жена, идя из столовой, прошла через кухню и вышла в сад, и что она держала в руке нож». Тим уставился на него. Молли держала в руке нож. Ну, а почему бы и нет? Вы же не думаете? Не можете же вы предполагать, что вы имеете в виду? Это было перед тем, как люди вошли в столовую. Примерно около половины девятого. Вы сами как будто в это время находились в столовой, беседы с отелем Фернандо. «Да», — припомнил Тим. «А ваша жена вошла с террасы?» «Да», — подтвердил Тим. Она всегда проверяет, все ли на столах в порядке. А то иногда официанты забывают что-нибудь положить. Очевидно, так оно было и на этот раз. Молли, наверное, держала лишний нож, ложку или что-то в этом роде. Значит, она вошла с террасы в столовую. Она говорила с вами? Да, мы перебросились двумя словами. Не могли бы вы припомнить, что именно она сказала? По-моему, я спросил ее, с кем она говорила. Я слышал ее голос снаружи. «С кем же?» «С Грегори Дайсоном». «Ага, он говорил то же самое. Мне кажется, он любезничал с ней. Это вообще в его стиле. Я разозлился и сказал, черт бы его побрал». А Молли засмеялась и ответила, что в ее положении этого не избежать. «Хорошо, что Молли умная девушка, потому что положение ее в самом деле нелегкое. Оскорблять гостей нельзя». Поэтому такой привлекательной женщине, как Молли, остается отделываться от приставаний смехом и шутками. А Грегори Дайсон не пропустит ни одной хорошенькой женщины. Между ними произошла ссора? Нет, не думаю. Она, как всегда, просто смеялась. Вы не можете точно вспомнить, был у нее в руке нож или нет. Точно не помню, но я почти уверен, что не было. Даже совершенно уверен. Но ведь вы только что сказали. Я просто имел в виду, что если Молли была в столовой или на кухне, то вполне вероятно, что у нее в руке мог быть нож. Но теперь я точно помню, что когда она вышла из столовой, то в руках у нее ничего не было». «Понятно», – протянул Эстон. Тим искосо взглянул на него. «К чему вы клоните? Что наговорил вам этот болван Мануэль? Или как его? Энрике?» Он сказал, что ваша жена вошла в кухню, что она выглядела огорченной и что в руке у нее был нож. Он просто преувеличивает. А за обедом или после вы разговаривали с женой? По-моему, нет. Я был занят. Во время обеда ваша жена была в столовой? Я... О, да. Мы всегда ходим от столика к столику и смотрим, все ли в порядке. И вы совсем не говорили с ней? Кажется, нет. Видите ли, в это время мы всегда так заняты, что не только не говорим, но даже не замечаем друг друга. Следовательно, вы не помните, что говорили с женой до тех пор, пока она три часа спустя поднялась по лестнице после того, как обнаружила труп. Это было для нее ужасным потрясением, моли так расстроилась. Я знаю, весьма малоприятное происшествие. А каким образом она оказалась на дорожке, ведущей к пляжу? Устав после процедуры обеда, она часто ходила прогуляться, чтобы хоть несколько минут не видеть гостей. Как я понял, когда она вернулась, вы разговаривали с миссис Холлингдон. Да, почти все ушли спать. А о чем вы беседовали с миссис Холлингдон? Ни о чем особенном. А почему вы об этом спрашиваете? Что она вам сказала? Пока что она ничего не сказала. Мы еще не говорили с ней. Мы просто болтали о всякой чепухе. А Молли о трудностях ведения хозяйства в отеле. И тогда ваша жена поднялась на террасу и сообщила вам о случившемся. Да, на ее руках была кровь? Конечно, была. Молли ведь не сразу поняла, что случилось с девушкой. Она склонилась над ней попыталась ее поднять. Разумеется, руки у нее были в крови. Послушайте, что это вы подозреваете? Пожалуйста, успокойтесь, сказал Дейвентри. Я знаю тем, что вам сейчас нелегко. Но мы во всем должны разобраться до конца. Насколько мне известно, ваша жена в последнее время чувствовала себя не очень хорошо. Чепуха. С ней все в порядке. Просто ее немного расстроила смерть майора Пелгрива. Это естественно, ведь моля такая чувствительная. Когда она придет в себя, нам придется задать ей несколько вопросов, заметил Уэстон. Но сейчас это невозможно. Доктор дал ей успокоительное и сказал, чтобы ее не беспокоили. Я не желаю, чтобы ее расстраивали и пугали, слышите? Мы не собираемся никого пугать, сказал Уэсттон. Мы просто хотим все выяснить. Сейчас мы не станем ее беспокоить, но как только доктор разрешит, мы будем вынуждены побеседовать с ней. И в мягком голосе послышались властные нотки. Тим посмотрел на него, открыл рот, но ничего не сказал. Эвелин Холлингдон, спокойная и сдержанная, как всегда, сидела, тщательно обдумывая каждый ответ. Ее темные, смышленые глаза задумчиво смотрели на Уэстона. Да, сказала она, я разговаривала с мистером Кенделом на террасе, когда его жена поднялась по лесенке и рассказала нам об убийстве. А вашего мужа там не было? Нет, он пошел спать. «У вас были какие-нибудь особые причины для беседы с мистером Кенделом? Эвелин подняла подкрашенные брови. Этот жест, несомненно, означал упрек. «Что за странный вопрос?» — холодно произнесла она. «Нет, никаких особых причин не было. Вы не говорили о состоянии здоровья его жены?» Эвелин снова задумалась. «Право не помню», — ответила она наконец. «Вы в этом уверены?» «В чем?» В том, что я не помню, что тут удивительного. Миссис Кэндалл как будто в последние дни неважно себя чувствовала. Выглядела она хорошо, только казалась немного утомленной. Конечно, чтобы содержать такое заведение, требуется немало усилий, а она еще совсем неопытна. Естественно, что она часто бывала возбуждена. «Возбуждена», — повторил Уэстон. «Вы так описываете ее состояние». Возможно, это несколько старомодное слово, но оно ничуть не хуже того медицинского жаргона, который мы теперь используем на каждом шагу. Вирусная инфекция вместо обычной простуды и невроз вместо простого волнения. Ее улыбка сбивала Уэстона с толку. Он подумал про себя, что Эвелин Холлингдон отнюдь не глупа. Его интересовало, что думает Дейвентри, лицо которого продолжало оставаться бесстрастным. «Благодарю вас, миссис Холлингдон», — вздохнув, сказал Уэстон. «Мы не хотели беспокоить вас, миссис Кэндалл», «Но нам нужно выслушать ваш рассказ о том, как вы нашли эту девушку. Доктор Грэйм говорит, что вы уже достаточно оправились, чтобы беседовать на эту тему». «О да», — сказала Молли, — «со мной уже все в порядке». Она нервно усмехнулась. «Это был обычный шок, такое ужасное зрелище». «Да, в самом деле. Как я понял, вы пошли прогуляться после обеда». «Да, я часто так делаю». Молли отвела взгляд, и Дэйвентри заметил, как судорожно сплетались пальцы ее рук. «В какое время это было, миссис Кэндалл?» спросил Уэстон. «Ну, не знаю точно. Мы не очень-то следим за временем». Бенд еще играл?» «Да, по-моему. Право не помню». «И куда же вы пошли?» «По дорожке, ведущей к пляжу». «Налево или направо?» «Сначала туда, потом сюда». — Я... я не обратила внимания. — А почему, миссис Гэндо? Молли нахмурилась. — Потому что, ну, я задумалась. — О чем-нибудь особенном? — Нет, просто о том, что надо сделать в отеле. Снова тоже нервное сплетение пальцев. А потом я заметила что-то белое за кустами гибискуса и заинтересовалась, что это такое. Я остановилась и потянула это к себе. Она судорожно проглотила слюну. Это была она, Виктория. Я попыталась поднять ее голову и почувствовала кровь на своих руках. Взглянув на руки, Молли повторила с удивлением, словно говоря о чем-то невозможном. «Кровь на своих руках». «Да, действительно ужасное происшествие. На этих подробностях вам незачем останавливаться». «Вы долго гуляли до того, как нашли ее?» «Не знаю, понятия не имею». «Час, полчаса или больше часа?» «Не знаю», — повторила Молли. «Вы взяли с собой на прогулку нож?» — осведомился Дейвентри спокойным будничным тоном. «Нож?» — Молли казалась удивленной. «Зачем?» «Я спрашиваю только потому, что один из поваров сообщил нам, что у вас в руке был нож, когда вы вышли через кухню в сад». Молли снова нахмурилась. Но я не проходила через кухню. О, вы, наверное, имеете в виду раньше, перед обедом. Я... я не помню этого. Может быть, вы поправляли ножи на столах? Иногда я это делаю. Прислуга часто кладет мало ножей или, наоборот, много, путает количество вилок и ложек. И в тот вечер вы тоже это делали. Возможно, ведь я делаю это совершенно машинально и могла забыть. «Значит, вы могли в тот вечер выйти из кухни с ножом в руке?» «Не думаю. По-моему, я этого не делала. Там был Тим», — добавила она. «Он должен знать. Спросите его». «Вам нравилась эта девушка, Виктория? Она хорошо справлялась с работой?» — спросил Уэстон. «Да, она была славной девушкой». «Вы никогда не ссорились с ней?» «Конечно, нет». «И она никогда вам не угрожала?» Угрожала мне, что вы имеете в виду. Это не важно. У вас нет никаких соображений относительно того, кто мог убить ее. Нет, твердо сказала Молли. «Но благодарю вас, миссис Кендалл. Он улыбнулся. Как видите, процедура оказалась не такой уж страшной. Это все? Пока все. Дейминтри встал, открыл дверь и выпустил Молли. Тим должен знать процитировал он, снова садясь на стул. А Тим уверенно заявляет, что у нее не было ножа. «Думаю, – мрачно заметил Уэстон, что на его месте любой муж сказал бы то же самое. Столовый нож как будто не слишком подходит для убийства. Но это был мясной нож, мистер Дейвентри. В тот вечер в меню входило мясо, а мясные ножи очень острые». «Право, Эстон, я не могу поверить, что девушка, с которой мы только что говорили, кровавая убийца. Пока что в это не обязательно верить. Может быть, миссис Кэндалл вышла в сад перед обедом, держа нож, который она взяла со стола, так как он оказался лишним. Миссис Кэндалл могла не заметить, что держит нож. Она могла потерять его или положить куда-нибудь, а потом кто-то нашел его и использовал для своих целей. Я тоже считаю маловероятным, что она убийца» тем не менее задумчиво промовил дэйвентри я уверен что она не говорит всего что знает ее небрежность в определении времени весьма странная где она была и что делала столово ее как будто в тот вечер никто не видел да муж был на месте а жена отсутствовала вы думаете что она уходила чтобы встретиться с викторией джонсон возможно а может быть она видела кого то кто ходил встречаться с викторией «Вы думаете о Грегоре Дайсоне? Мы знаем, что он разговаривал с Викторией раньше. Может быть, он условился встретиться с ней снова. Но вспомните, что в это время все свободно расхаживали по террасе, танцевали, пили, заходили в бар. Короче говоря, алиби есть только у оркестра», — криво усмехнулся Дейвентри.